Горящий кроссворд. Иди позови Томми. Лёна опять не хочет с нами. Говорит, что поест у себя. Мам, я волнуюсь. Почему он стал такой? Мам, ну, после войны с лётчиками такое бывает. А он когда-нибудь встанет как раньше? Ну что за вопросы ты задаёшь? Откуда я могу знать? Мы и все меняемся, дети растут, мы стареем. О Томми. Что происходит с Томми? Господи, да отстань же ты от меня. Мам, прости. Мам, я не хотел. К тебе можно? Прости, у меня ужасный беспорядок. Ничего, ничего. Я так рада, что ты с нами. Я по мнецы от радости не могу. У фильмов Трой сыновень вернулись с войны, у Месси с Харис погибле муж и сын, всё это так ужасно, а ты снова с нами. Да, мам. Ну. Томми, скажи, чего бы ты, ну, чем бы ты хотел заняться? Я поняла, что мои шляпы тебя не привлекают, и, в общем, ничего такого уж страшного. У нас и так бизнес идёт, зашибись. Лондон стал такой серый, унылый. Я считаю, что он снова должен стать весёлым городом. Как ты сказала, зашибись. Ну, да, я немного преувеличила, но ведь мы же и правда небедствуем. А, слова сейчас так говорят. Вроде. А, извини, наверное, я не к статье его сказала. Ну, что ты, мам? Просто я не знаю. Я, наверное, ничего не хочу. Мне просто стыдно сидеть у тебя на шее. ты так всю войну одна поднимала мелких. Том, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Ради тебя любое твоё желание для меня закон. И для всех нас ты же знаешь, мы бесконечно любим тебя, только прости, я хотела сказать, все эти бутылки. Тебе не кажется, что ты немного слишком приучился, и я хочу сказать, привык Да, наверное. Хорошо, мам. Буду пить меньше. Ладно. Хочешь побыть один? Да, наверное. Пойду прогуляюсь. А с кем ты гуляешь? У тебя есть товарищи однополчани? Да какие однополчани, мам? Какие к чёртовой бабушке однополчани? Ой, прости. Наверное, я что-то не то сказала. И что? Тебе помогать он тоже не хочет с тем вторым магазином. Знаешь, мне кажется, он не то, что не хочет, не может. Ты его просто оправдываешь. Столько молодых людей вернулось с войны, и все пытаются как-то устроиться, конечно, безработица и всё такое, но ведь и жить хочется. Да и ты всё ему стараешься дать. Дело просто в выпивке и в плохой наследственности. Я не хочу так думать. Мне всё-таки кажется, что дело в войне. Что-то там случилось с ним такое. Только вот не понимаю, когда. Когда он приезжал в отпуск, мы всегда видели его прежним. Или это только так казалось? Он был весёлым, шутил, он был душевным, таким, как всегда. Мелкие его обожали, они так ждали его. Господи. А теперь приехала и ни словечка. Он, знаешь, даже не то, что грубый, он сухой какой-то стал или не сухой, а даже я не знаю, безразличный, как будто его ничего и вправду не интересует. Джордж мне, знаешь, что сказал? Я скучаю по тому, каким он был до войны. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что, может быть, ему нужен врач. Может быть, это вроде болезни, ну, знаешь, вроде той, которая была у покойного Майкла, а когда он, ну, знаешь, тогда, может быть, ему нужно как-то изменить жизнь, и это поможет? — Да, мадам, это частая история. — О, так, значит, вы знаете, как это? Я хочу сказать, что с Томом? — Да, мадам, это у них у всех. — Вы хотите сказать у всех, кто прошел войну? — У многих. и не только у солдат. О, так это очень хорошо, если это такая распространённая болезнь. Ведь это болезнь. Как же нам вылечить Тома? Никак. То есть, возможно, время, а возможно. Но как долго это продлится и он же станет, ну, обычным. То есть, он будет чего-то хотеть, где-то работать, он будет любить нас. Никто не знает. Я не могу дать прогнозов. Бывает по-разному. Очевидно, тяжёлые впечатления останутся с ним надолго, возможно, навсегда. Простите, но мне трудно поверить в то, что прошлое может настолько сильно влиять. Да ещё и у всех. Вы же не хотите сказать, что целое поколение мужчин, прошедших войну, так же, как Том, кричит по ночам, не зная, чем себя занять и смотрит сквозь тебя в разговоре? Ведь этого не может быть. Мадам, вы живёте в Лондоне. Вы видите, что делается вокруг вас. Видите, что стало с городом? Сады, дома. Вы понимаете, что душа человека, его сердце, его ум это как сад, как дом. Как раньше уже никогда не будет. Да. никогда. Если повезёт, может быть из этого когда-то возродится что-то другое. Или не возродится, или не возродится. Такое тоже может быть. Я хочу, чтобы вы это хорошо понимали. Снилось Мне снилось снос. Мне снилось, как мы летим сбрасывать бомбы на немецкий город. Мы уже не первые летим. Сначала сбрасывает зажигалки, чтобы нам было видно. Потом мы летим с бомбами. Всё идёт по плану, так как надо. Мы летим второй в очереди. Ещё представляешь, радуюсь, что бомбовая нагрузка такая маленькая. Всего-то булочка на 4.000 фунтов веса. Самолёт лучше слушается. И вот я лечу, подлетаю Из далека на подлёте уже видно зарево всех этих пожаров. И вот подо мной этот город. Он горит. Весь горит. Каждая улица. Знаешь, на что это похоже? На кроссворд, в котором каждый квадратик в огне. Там дома, люди, но нам сверху их не видно. Всё, что мы видим это горящий кроссворд. Я даже не знаю, как тебе это описать, Нес. Там горело просто всё. Абсолютно всё. Город превратился в огненный смерч. А над нами, выше всех самолётов, огромный жуткий розовый шар. Точно так же немцы бомбили Ковентри в начале войны. Мы у них научились, понимаешь? Мы же молодцы. Мы хорошенько их проучили, да? Мы хорошие парни, у нас большие пушки. Хорошие парни научились убивать лучше, чем плохие парни, и победили плохих парней. А заодно убили тысячи детей и женщин. Но иначе было никак. Это был нацистский город, это была война. Они хотели нас уничтожить, а мы уничтожили их. Мы были правы. Никаких ошибок. Добро победило. Война так она устроена. И меня тошнит от войны, Насса. Меня всё время тошнит, и я точно знаю, что никогда не перестанет.